Момсен. Когда точно должна была начаться миссия, никто в канцелярии не знал. Об этом не говорили и на собрании, на котором присутствовало множество крупных деятелей. Дату держали в секрете. Ее знал, очевидно, только Рудольф. Однако, возможно, что не знал и он. Все зависело от изменений в осеннем расписании аэрофлота, которые должны были произойти с 15 сентября. Часть делегации летела через Москву, потому что так выходило в несколько раз дешевле по сравнению с западными компаниями. До 15 сентября лететь не было смысла. В политической жизни продолжался «мертвый сезон». В том, что миссия приближалась, не было никаких сомнений. В этом убеждала возрастающая нервозность во дворце. То, что входящие и выходящие факсы и телефонные звонки участились втрое, а также расширился поток пребывающих и отбывающих таинственных эмиссаров. В чем же на самом деле состояла суть миссии? Коротко говоря, Эстония должна быть принята миром и на самом высоком уровне. Для этого шеф впустил в ход весь свой магнетизм. Он достиг такой концентрации, что смог бы и у иных своих приближенных удержать во рту фальшивые зубы безо всяких крючков. Если бы эти приближенные не были так молоды, и у них не отсутствовала бы потребность в протезах. Миссию предполагалось провести в нескольких точках земного шара. Сколько она будет продолжаться, это зависело от конкретных обстоятельств. Совершенно ясно, что за 2-3 дня с делом не справиться. В связи с этим возникла масса практических вопросов. Как прожить в столицах мира? Как есть, пить, ездить на такси, платить за гостиницы в случае, если ПАКС их не поддержит? Ведь в уплате по счетам не поможет даже магнетизм? Потом откуда-то просочилась информация, что за всей миссией стоит спонсор – всемогущий гном Момсон. Арканзасский миллиардер сомнительного происхождения и одновременно филантроп, который, используя свои связи в столицах мира, уже помог нескольким молодым республикам Африки и Азии, сделал им прямыми стези. При этом он купил себе три или четыре республики поменьше но сделал это исключительно из любви к ближнему, безо всякой пользы для себя. Скорее наоборот, их содержание приносило одни убытки. И не было никакой надежды, что эти крошечные государства начнут приносить прибыль раньше, чем через 10-15 лет. К эстонцам он вроде бы относился хорошо, потому что у них якобы спокойный характер, они хорошо поддаются программированию, умеют читать и писать, и даже готовы пользоваться услугами аэрофлота. Конечно, в парламенте разразились бурные дебаты, Этично ли, что Эстонию в ее крестном ходе к восстановлению независимости содержит сомнительный миллиардер из другой страны? Оппозиция еще до начала миссии истолковала это как предательство нации. А когда у них спросили, какие они видят альтернативные источники финансирования, то они... Вынуждены были признаться в отсутствии конструктивной программы. Во всяком случае, поддержка Момсона значительно упростила задачу Коэрапу. Ему не пришлось окончательно утратить личное достоинство, чтобы для обеспечения миссии деньгами спекулировать накладными задницами и силиконовыми грудями, как он боялся. И пакс не мог их шантажировать».